Глава сорок вторая. «Алис?» — испуганно вскрикиваю я. По дыханию понимаю. За спиной у меня женщина. Но это совершенно точно не Алис. В нескольких метрах рядом с лошадьми толпятся люди. Кто-то из них удивлен, кто-то смотрит скептически. В первый раз их вижу. «Да что же здесь творится?» «Не так быстро, дорогуша!» Хмыкает незнакомка, проводя клинком по моей шее. У меня же оружие только одно. Я прячу его в ладони. Может, получится незаметно открыть Церцерис и перенестись отсюда? Даже не думай. Тут же среагировала незнакомка, неожиданно с силой сжав мою руку. Ногтем больно впивается в мое запястье там, где стучит пульс, заставляя меня разжать кулак. Церцерис падает на землю. Незнакомка поднимает Церцерис. И теперь я наконец-то вижу ее лицо. Губы кривит довольная улыбка, которая тут же исчезает. Стоит незнакомке разглядеть Церцерис получше. «Это же Церцерис Натаниэля!» — вырвалось у нее. «Кажется, это ее очень напугало. Незнакомка отпускает меня» отскакивая на добрый метр. Нож в ее руке выглядит даже опаснее, чем когда она держала его у моей шеи. «Эй, Крис, все в порядке?» — окликает незнакомку какой-то мужчина. Незнакомка рассеянно кивает. «Откуда он у тебя?» С пугающим спокойствием спрашивает она. «Откуда у тебя церцерис Натаниэля Бэджета?» Смущенно мотаю головой. Я, наверное, не туда попала. Мне нужно было встретиться кое с кем. Кажется, вышло недоразумение. Незнакомка в упор смотрит на меня. На ее лице мелькает тень насмешки, но и она омрачена беспокойством. Незнакомка до невозможного прекрасна. Белокурые, словно шелковые волосы, не спадают до пояса. У нее точеные скулы, и льдисто-голубые глаза. Жаль только, что в руке она по-прежнему сжимает нож, да и ее приятели особого доверия не вызывают. Двое из них наставили на меня взведенные арбалеты. Лем Салливан», — произносит белокурая незнакомка, будто Лиам стоит прямо за мной. «Вот ведь грязный мелкий ублюдок! Значит, у тебя получилось!» Сердце чуть не выпрыгивает из груди. «Откуда ты знаешь Лема? Кто ты вообще такая? И что все это значит?» Незнакомка ухмыляется. На вид ей лет двадцать, может, немного меньше. А глаза такие ясные, будто она прожила уже несколько жизней. «А кто тогда ты, раз не знаешь мое имя? Ну-ка, говори, кого к нам прислал Лем Салливан?» Не мог он такого сделать. Он же отправил меня к Алис. Наверное, что-то случилось. Что они с ней сделали?» Нервно вздрагиваю. «Если мои подозрения верны, нельзя рассказывать незнакомке, кто я на самом деле. Я... Меня зовут Грейс. Я работаю во дворце». Взгляд голубых глаз заледенел. «Лем собирался прислать служанку. Ты не служанка». Невольно осматриваю себя. Розовое платье с порванной юбкой. Сложности у меня хоть отбавляй. И самая большая из них — моя личность. Я аж вия. Щеки предательски пылают, а незнакомка вопрошающе разглядывает треклятое платье. Будто у меня было время переодеться. Сама понимаю, что розовый цвет — полный отстой. Я должна была зашить дыру, и ненадолго... Иногда так сложно устоять, и ты вырядилась в платье госпожи. Она поверила, да быть такого не может. Но незнакомка скользит взглядом по моим рукам. Они все исцарапаны после схватки с Натаниэлем. Не такими должны быть руки леди. Да, очень красивое платье, розовое. Да и у леди этих платьев столько, они все равно все не наденут. А я просто хотела ет разок почувствовать себя принцессой усмехается незнакомка быстро киваю да милети мне жаль но no но -no, оставь это для лети а я кристина боссурт ох можешь звать меня крис но еще лучше босс как делают все остальные несколько человек с гоготом приподнимают свои бутылки приветствуя меня а затем в честь кристины Делают большой глоток. Будь осторожна с этими. Все сплошь забулдыги. И страшно охочи до да, женщин. Повернувшись к этим невнушающим доверия типам, Крис провозглашает. Ребята, взять ее. Первый порыв — бежать. Но под прицелом арбалета это ох, как непросто. И я в полной растерянности. Неужели эта девушка и есть ужасный Крис Боссуэрт? «Ужасная Крис Босуарт, бывшая королевская воительница и министр, сбежала, прихватив с собой кучу денег, оружия, ядер и солдат. И в кое-что я не хочу верить. Он предал меня». Сглотнув ком в горле, спрашиваю я. Лем, Крис Боссуэрт вздыхает почти с искренним сожалением. «Ты думала встретить здесь не меня, а кого-то другого?» другого. Но иного от простушки швеи я и не ожидала. Легонько покачав головой, она склоняется ко мне и шепчет. Так всегда. Девицы готовы ради него на все. А вместо благодарности — ложь и обман. Да козырь у него в рукаве, который он в итоге разыгрывает против всех, кто ему доверяет. Ее слова убаюкивают меня." Шипы недоверия проникают все глубже в душу. Лем правда меня предал? Да нет. Какая-то глупость. Кому я поверю? Ему? Или Крис Босорт? Ведь она... Дыхание замирает в крути. Какая же я тупая. Крис Босорт. похитила его брата. Лем должен был отдать ей что-то взамен на свободу Шеймуса. Шеймусу десять лет. Всего десять. Но как Лем мог? Хладнокровно отправил меня прямо в ловушку, даже не предупредив. Лишь одна мысль не дает мне погрузиться в пучину отчаяния. Лем не сказал им, кто я. Им нужна не я, а Церцерис. Слабое утешение. Двое мужчин схватили меня и скрутили мои руки спереди веревкой. И что теперь? Рано или поздно? Во дворце обнаружат мое исчезновение и поднимется страшный переполох. Я ужасно боюсь за Вики, Грейс, даже за Натаниэля. Если Кассиан узнает, что я украла Церцерис, Натаниэля он не пощадит. А еще я боюсь за Лема. Не знаю, уместно это или нет. Соберись, Майлин. Мне надо сосредоточиться, если хочу выжить. Что? Что происходит? Обращаюсь я к Кристине. Она разглядывает амулет, словно какое-то воспоминание, которое вот-вот исчезнет. Я думала, что встречу здесь того, кто поможет мне освободить Лема. Кристина бросает на меня полное изумление взгляд. «Милая, неужто ты все еще боишься, что он солгал тебе? Я больше ничего не боюсь. Ничего не жду. Ни на что не надеюсь», — шепчу я. Все не то, чем кажется. Лиам предупреждал меня. Предупреждал не доверять ему. Предупреждал много раз. Я не желала его слушать. Кристина пожимает плечами. «Ну, это не самое худшее, дорогуша». Затем она оборачивается к одному из своих приспешников. «Поезжай. Отвези мальчишку в назначенное место. Передавай ему от меня привет». Серцерис, и впрямь обменяли на шеймуса. Кристина обозвала Лиама ублюдком. Как же она права! Мрачно думаю я. Какое мучительное чувство! Мною воспользовались, меня обманули. Сердце разбилось на тысячи осколков. Умом я могу понять Лема. Ради своей сестры я поступила бы так же. Но осознание не притупляет жгучую острую боль. Я и так сделала бы все, если бы попросил меня об этом. Но как ли ему удалось договориться о сделке? Он же в темнице. Неожиданно Кристина рассеянно шепчет. Натаниэль. Кончиками пальцев она гладит крышку медальона. Церцерис стоил ему жизни? С ним все хорошо. Но если он не признался королю, что я украла его церцерис. Но Натаниэль же не дурак. Кристина с облегчением вздыхает. Не думала, что Лиэм его пощадит. Лием сейчас не в том состоянии, чтобы кому-то угрожать. Тихо отвечаю я. Он в темнице. Его пытают. Долго он не протянет. Он стойкий. Кристина отмахивается от моих тревог. Холодный порыв ветра качает траву и меня пробирает дрожь. Ошибаешься. Не знаю, что они там с ним делают, но... «Водяная клетка», — равнодушно отвечает она. «Я прекрасно знаю пыточную дворца». Они задают ему вопрос. Говорит правду. Ему позволяют дышать. А за ложь наказывают. Хочешь знать как? «Нет. Пожалуйста, не надо». Вспоминаю, как захлебывалась в долине ночного прилива. И легкие сводят судорогой. Они погружают клетку в воду и держат под водой, пока он не потеряет сознание. Затем приводят в чувство: Уж поверь! Ничто не бодрит лучше ударов кнутом. Опять задают вопрос: и так снова и снова. Существует множество алхимических сывороток, которые помогают узнать правду. Вызывают страх и панические атаки. Заставляют поверить, что верх — это низ, хорошее — плохое, а вода — это огонь. «Понятно», — лепечу я. Кристина удовлетворенно кивает, будто добившись своего. «А я только сейчас замечаю, что мое лицо мокрое от слез. Тебе он и впрямь так нравится. Он настоящее чудовище. Использовал тебя. Радуйся, что теперь знаешь правду, кем он всегда был и будет». Кристина свистом подзывает какого-то долговязого парнишку лет 14. Зовут его Тоби. Кристина поручает ему следить за мной. Приказав мне сесть на землю, она уходит. А этот Тоби нерешительно таращится на меня и явно ломает голову над тем, что ему теперь со мной делать. Вот ведь. Пармочит он, ковыряя мыском землю. Хочешь, Эля? Нет, прохрипела я но в следующую секунду передумала. Хотя давай. От одного глотка вреда не будет. Тоби поспешил за Элем, а я проверяю, как прочно затянута веревка. Тип, который меня связал, наверняка моряк. Узлы крепкие. Вернувшись, Тоби садится рядом со мной и сует мне в руки оловянную чашу. Я чуть не испачкалась, но, несмотря на связанные руки, могу пить. «Не переживай, это ненадолго», — ободряет меня Тоби. «Сначала со мной было так же». «Тебя тоже связывали?» — уточняю я, бросив многозначительный взгляд на свои руки. «Не, не связывали, но немножко. Влип серьезно». «Не знаю». Перспектива выслушивать признание парнишки в его ошибках меня раздражает или, наоборот, трогает. «Он ведь пытается меня утешить». Глотнув еще Эли, я решаю вести себя мило. Мне нужен союзник. Салливан правда в темнице? Спрашивает Тоби, широко распахнув глаза. Мы об этом слыхали. Босс поверит, лишь когда сама увидит его в темнице. Вдруг какая-то уловка. Нет, не уловка. Я видела его там. Вот и славно, говорит Тоби. А я думаю, как же неуклюже меня расспрашивают. Но раз этот лопух сподобился, я тоже смогу. Разве вы не собираетесь вытащить его из темницы? Затаив дыхание, осведомляюсь я. Тоби гордо кивает, и все мои сомнения улетучиваются. Другого объяснения происходящему нет. Я не случайно попала к Кристине вместо Алис. Нет. Лиам все так и задумал. Ах, Лиам, как ты мог поступить со мной так? Босс вытащит его из темницы, и ему останется только одно — примкнуть к нам. Да все захотят к нам присоединиться, как только у нас будет королева. Они всерьез планируют вытащить из моего мира девушку. И тогда игра продолжится просто с другими фигурами. Интересно, как они преодолеют границу Лиаскай без междумирца? Но кто сказал, что среди них нет междумирцев? или что они не могут его раздобыть. Если вы это сделаете, то вы ничем не лучше короля. Невольно вырывается у меня. Тоби хмурит брови. Конечно, мы лучше. А разве у босса есть выбор? Ты что, хочешь войны? Без королевы разразится война. А соседние страны только ее и ждут. С наступлением темноты похолодало. Тоби принес мне плащ, но я все равно жутко мерзну. Лежу в этом проклятом платье на сырой земле, стискивая зубы, чтобы они не стучали. Лем, как же ты мог? Больно и горько. Но нельзя терять голову, а сердцу пора заткнуться. Я должна найти способ сбежать и освободить Вики. Эх, вот бы вернуть себе Церцерис. Но Кристина спрятала его в своей накидке, так что без шансов. Она неподалеку беседует со своими приспешниками, разрабатывает стратегию. Из их разговора мне удалось выцепить, что несколько их союзников уже во дворце. Они смешались с первыми гостями, прибывшими на коронацию. Я прислушиваюсь, но Кристина говорит, мало и очень тихо. Большей частью она показывает что-то на чертеже. А мне его не видно. Несмотря на пробирающий до костей холод, я задремала. Испуганно просыпаюсь. Что-то изменилось. Может, общий настрой? Тоби посапывает на земле рядом со мной. Не знаю, арбалетчики все еще целятся в меня или уже нет. Холмы окутала тяжелая беззвездная ночь. Вдалеке виднеется дворец. Но все равно слишком темно. Не вижу, кто еще рядом со мной. Кристина и еще одна женщина, Сидят в нескольких метрах от меня. Они переговариваются, но по-прежнему на чеку. Тем не менее, я рискнула подползти ближе. Среди вещей Кристины должен быть нож. «Бросим все это, Крис», — просит другая женщина. «Лучше всего взять медальон и сбежать. Незачем так рисковать. Не стоит оно того, не стоит. Тут ты ошибаешься. Ли упрямая башка. Будет мне обязан. А вместе с ним и его приспешники. Поспешно перебивает другая. Ты ведь даже не знаешь, что осталось от Сальвана. Тут как повезет. Может, его уже пустили на фарш. А в худшем случае и упрямой башки уже нет на плечах. А вдруг это не так? Если мы его не вытащим, он выболтает? Крис, да он давно все выболтал. Ты ведь знаешь, что творится в тех стенах. И сколько человеку удастся лгать и молчать. Салливан продержался бы не больше недели. А он там уже все три. Он не расскажет ничего, что могло бы нам серьезно навредить. Позже, когда коронует новую девчонку, король опустошит темницу. Королева-ребенок вынесет ему приговор. Она презрительно сплевывает. Я дрожу. Этого ожидает Кассин. И Вики пришлось выносить кому-то приговор. Смертный приговор. У меня есть церцерис. Отвечает Кристина так спокойно, словно заботы другой женщины рассеялись как дым. И десяток последователей во дворце, на крайний случай. Что может случиться? Какая тебе от этого польза? Мне нравится идея Салливана. Хорошо бы иметь его в союзниках, если он так и не согласится примкнуть к нам. К тому же у нас уговор. Мне все равно нужно проникнуть во дворец. Из-за Встревожилась другая. Крис, не делай этого. Ах, нет. Натаниэль тут ни при чем. Мне просто нужно вернуть девчонку. Но у тебя есть еще уговор. И он звучит совсем иначе. Кристина тихо рассмеялась. Для Лиама Салливана существует два вида уговоров. Одни ему полезны, и он им следует. А от других никакого толку, и он их нарушает. Поступлю-ка и я также. Едва ли он меня осудит. Если все пойдет по плану, я вернусь самое позднее через три дня. Удачи, босс. Это просто детская игра. Я поспешно уползаю на свое место, потому что Кристина идет ко мне. Просыпайся, девчонка. Тебе пора вернуться домой. Мигом скакиваю на ноги. Ты перенесешь меня обратно? Это же приведет к катастрофе. Они давно заметили, что я пропала. «Но разве у меня есть альтернатива? Вики там. Лем. Не могу себе представить, что Боссуэрт и впрямь освободит его. А ты не хочешь?» — насмешливо осведомляется она, надевая на плечи набитый рюкзак. «Ты уж извини, но это не обсуждается. Откуда ты перенеслась?» «Из библиотеки. Под самой крышей. Повезет, и у нас не получится перенестись». А у меня будет немного времени, чтобы отобрать у нее церцерис. Отличный выбор. Одобряет Кристина и дергает ткань моего платья. Неожиданно в руке у нее снова появился нож. Его кончик упирается в мой живот. А это, чтобы тебе глупые мысли в голову не лезли. Я сглатываю ком в горле. Хорошо. Кристина открывает церцерис, и в ее глазах Вспыхивают сапфиры Кассиопеи. «Как же давно это было!» Шепчет она. «И мы исчезаем!»